Глава 9. Как разговаривать с собакой? Если делить владельцев на типы, исходя из того, как они общаются с собаками, то получается, что одни разговаривают с помощью команд, а другие ведут задушевные беседы обо всём на свете — И вот первые верят, в силу великого нельзя, вставляя это ничего не означающее слово практически в любой акт коммуникации. А вторые рассказывают меховому сынку, какой начальник самодуры, что сосед опять запил. Ведь всем же известно старое поверье о том, что собака всё-всё понимает, только говорить не может. На самом деле, наоборот, понимает собака не всё. Но рано или поздно учится говорить с хозяином так, чтобы тот её понимал. Если, конечно, начинать беседовать с ней правильно с самого первого дня жизни – Правильно — это общаться с собакой примерно как с ребенком, который многое уже понимает, но еще не научился называть предметы и явления словами через рот. Жизненно важные понятия пес выучивает довольно быстро. Кажется, еще ни одна собака не осталась равнодушной при словах «Олег, кушать будешь?» даже если она вовсе не Олег, а Оксана. Все вещи, которые имеют хоть какое-то отношение к собачьей жизни, нужно проговаривать. Будь то имя любимой игрухи или процесс надевания прогулочных ботинок. Не стоит, конечно, выдавать сложные монологи про то, какая нынче дорогая стала собачья обувь, а реагенты все сыплют и сыплют ироды. Но вполне уместно, собираясь на прогулку с псом, рассказывать ему, что вот ботинки... Мы их сейчас наденем, и будет пёс самой модной кабельной деревне. Рано или поздно при слове «ботинки» собака станет как-то реагировать, радоваться, что грядёт прогулка, или расстраиваться, что опять не дают погулять босиком. Согласно разным исследованиям, собаки могут запомнить около 200 слов. Лучше, конечно, чтобы это были функциональные слова. Хотя к чему кривить душой? В процессе общения с мамкой и папкой иной пёс может запомнить из десяток нецензурных. Чем чётче показывать собаке, что значит то или иное слово, тем скорее она научится отличать его от других. Например, наливая шерстяному чуваку воду в миску, можно каждый раз спрашивать его «будешь пить?». Он, конечно, интересуется любыми манипуляциями с миской и вскоре запомнит слово «пить». Или слово «мяч», если кидать ему игрушку и просить «нести мяч». Вот тогда уже можно строить с псиной полноценный диалог. Подошла она, скажем, с вопросительно поднятыми бровями и чего-то от мамки хочет. Стоит спросить ее, пить, мячик, на диван? Если эти слова собаки известны, на какое-то из них она точно ответит. «Да, я была бы не против попить, поиграть в мячик, забраться на диван». Диалог можно считать состоявшимся. Пес пришел с просьбой, а хозяин его понял и просьбу удовлетворил. Атракцион «Посмотреть на говорящую собачку» можно смело вписывать в программу домашних праздников «В кругу друзей». Еще один полезный способ говорить с собакой основан на том, что хозяин озвучивает действия своего пса в тот момент, когда он только собирается их совершить. Собрался скажем ваш меховой лек отойти ко сну. Поше в сторону лежанки, позевывая, начал на ней крутиться и устраиваться спать. Можно сказать ему «ложись, Олежка, спать», а он и ляжет, и так ведь собирался. Зато в дальнейшем он свяжет эти слова со своим настроением вздремнуть и сможет ходить спать уже по вашей просьбе. Та же методика работает с просьбой «пописать» уже наконец. Повторяя это слово перед тем, как пёс поднимет ногу у столба, и нахваливая «после», можно научить его обоссывать столбы в нужный момент – Ну, не то, чтобы это был слишком востребованный навык, но о нем приходится вспоминать, например, в поездках или в других экстремальных ситуациях, когда нужно опорожнить мочевой пузырь псина в ограниченное время или на ограниченной территории. Полезными будут разговоры с собакой в процессе каких-то нужных действий, которые хозяин делает за нее. Например, идете вы с Олегом по проселочной дороге. Чу? Позади слышится рокот автомобильного мотора. Явно надо отойти на обочину и пропустить транспорт. Стоит сказать псу – «Машина, давай пропустим», увести его на поводке в сторону, остановиться и переждать. Если Олег ждать несогласенно рвется в поля, можно повторить еще раз «машина» и удерживать его от побега. В какой-то момент при слове «машина» он сам, что станет отходить с дороги. А если заканчивать это мероприятие фразой «молодец, пойдем», то идти молодцом дальше, когда проедет машина, он научится». Похожий механизм работает, если надо научить собаку фразам «дай гостям раздеться», «пропусти бабушку», «отстань от кошки» и так далее. Поводок и похвала способствует запоминанию слов как ничто другое. Разговаривая понятными словами и терпеливо называя вещи своими именами в беседах с собакой, Мы делаем среду пребывания для нее более понятной и предсказуемой. Ободряющая несы в потенциально тревожащей собаку ситуации способна ее успокоить, при условии, что она знает это выражение. но ну и вообще, совместная жизнь пса и хозяина станет менее нервной для обоих, если они способны друг с другом объясниться.